Глава 36. Литературно-политическая газета «Санкт-Петербургские ведомости» от 2 мая 1904 года. Высокопреосвященный митрополит Антоний совершил перед гробом литию, по окончании которой государь-император и великие князья приняли гроб для перенесения его на печальную колесницу. Затем шествие направилось в Петропавловский собор, следуя по дворцовой набережной на Троицкий мост в Петропавловскую крепость через Петровские ворота. На всем пути следования печальной процессии от Зимнего дворца до Петропавловского собора улицы и здания были покрыты глубоким трауром. По всему пути были построены шпалерами войска. Перед церковью Знамения Божией Матери и церковью Инженерного замка были совершены литии. За печальной колесницей следовал его величество государь-император, имея позади его светлость канцлера и дежурства. Его величество был в форме императорского военно-воздушного флота. За его величеством и канцлером следовали принц Вальдемардацкий и великие князья.